Глава 11. Тьма. Удушливая, тяжёлая, вынимающая душу. Железо сомкнулось вокруг Кьяры непроницаемым коконом. Она била кулаками по крышке тесного гроба, вконец обезумев, пыталась рвать металл голыми руками, но лишь больно ломала ногти один за другим. Она не могла кричать онемевшая от ужаса. Не могла призвать верную стихию, ведь железо — тот металл, что предает ее раз за разом. Когда Киара очнулась, ее рот был полон крови, а в груди противно соднило. Сердце истерично колотило по ребрам, под кожей расползался уже знакомый могильный холод. Тварь насылала кошмары и уже не в первый раз. «Убить!» Была первая сознательная мысль. Кэра села на постели и свесила ноги вниз, собираясь бежать прямиком в костлявые лапы неопознанной нежити. Однако последние мозги всё ещё были при ней, и суицидальные порывы удалось задушить в зачатке. Какие уж тут битвы с нежитью, когда регенерация жрёт все силы. То, что она не у себя дома, дошло до разума с немалым опозданием. Засыпала в кабинете у брата Лаэма, а потом, видимо, Марк за каким-то демоном уволок её к себе. Сам не задачливый похититель сволочных принцесс мирно дрых рядом. И дрых, видимо, достаточно давно. Несмотря на могильный холод, дырущий нутро, кожа её всё ещё ощущала лихорадочный жар чужого тела. Кера с некоторых пор терпеть не могла огненных магов, но, как оказалось, Грелки из них выходят что надо. Кои как, придя в себя, она побрела на поиски в ванной. Необходимо было вымыть изо рта тошнотворный металлический привкус. С этим Киара Кои как справилась. Наскоро умыла лицо и без особой охоты уставилась в висящее над раковиной зеркало. Оттуда хмуро глянула копия покойной матушки, притом в худшие её дни. Нервно подрагивающий рот Огромные молохольные глаза, пучи прежнего заострившееся лицо, до того белое, что каждую надоедливую веснушку чётко видать. Впору приглядывать обрыв по живописнее, чтобы с него сгонуть. Наследственность, штука такая. Прекрати истерику, жёстко оборвала сам у себя Киара, до боли вцепившись в край раковины трясущимися руками. Марк не должен видеть тебя в таком состоянии. Вообще никто не должен. Нет и точка. Не должен, но увидел. Потому как не успела она хотя бы немного привести себя в порядок, как тот появился на пороге в ванной с совершенно неподаваемым выражением лица и с пятнами крови на рукаве. Марк, не говоря ни слова, одним махом стёрнул уже давно растянутую рыбашку с её плеча. В его взгляде, движениях Мерно подрагивающих пальцах чувствовалась паника, а ещё невероятная злость. Рану, видимо, не спроста так противно дёргает, будто туда опять загнали что-то острое и железное. Нахмурившись, Кера чуть заторможенно опустила взгляд и обнаружила, что толстый слой бинтов на груди насквозь пропитался кровью. Надо же, искренне удивилась она. А я и не заметила. Да выпендривалась твою мать. Кьяра задумчиво пощупала влажно-липкие бинты, машинальным кошачьим жестом стlizнула кровь с пальцев. Могла бы выбить у девки нож и никаких тебе проблем с регенерацией. Но кто ж знал, что он железный? Не делай так. Нахмурившись, Марк убрал её руку от лица и опустил взгляд к ране на груди. Я сейчас Он отошёл к шкафчику в углу и вернулся с внушительной стопкой белоснежных бинтов. Захватил и бутылочку с какой-то мазью с надписью, кажется, на шафрийском. Намаш, заживляющая. И к великому удивлению Киары, он вышел из ванной, неприлично громко хлопнув дверью. "Какие мы, блин, нежные", проворчала Киара, откопарив пузырёк и машинально понюхав содержимое. "Кровь, что ли, никогда не видел?" Впрочем, что уж там, обычные люди, пусть и полицейские, к таким зрелищам относятся иначе, нежели некроманты. Да и у Марка, помимо окровавленных девиц, хватает поводов понервничать: то вампира чуть не порешат, то собственный куратор. Марк нашолся на кухне, мрачный и демонстративно старающийся на неё не смотреть. Марк попытался обратиться к нему Кьяро, усаживаясь на диванчик. Эндхартен с желанием общаться явно не горел и прервал ее коротким «Ешь». Перед ней поставили огромную тарелку со стейком, кувшин с вином и еще более огромный пирог. Судя по запаху, с вишней. Аппетита, честно говоря, не было. Ментальные фокусы тварюги отобьют его кому угодно, даже вечно голодной киаре. Но при взгляде на физиономию Эндхарттена закрадывалось подозрение, что здоровенный кусок мяса в нее запихнут силой. Да и поесть в самом деле необходимо. Марк уселше напротив, поставив перед собой не меньшую порцию. Правда, без пирога, как известно, боевики сладкое не слишком любят, а в качестве аперитива предпочитают напитки покрепче, чем вино. Когда с ужином Или завтраком демон разберёт. Было покончено. Кьяра попыталась вновь обратиться к мрачному Даниэльзу Энхартену. "Долго ещё беситься будешь. Я понимаю, что вся эта ситуация с Крэсслем полное дерьмо, но теперь-то тебе не грозит разлететься на кусочки. Успокойся уже". Марк молчал долго. Киара всерьез задумалась о каком-нибудь проклятии немоты, наложенном из-под тишка неизвестным доброжелателем. А потом вдруг бросил вилку с ножом и выдал зло и не сдержанно. «Ты думаешь, меня волнует Крессель? Или собственная защита? Или, мать твою, то, что меня в любой момент могло разнести по кусочкам? Киара, ты всерьез думаешь, что сейчас меня волнует это? А почему, раздери меня, бездна, я должна думать как-то по-другому?» Неподдельный изумилась Киара. На этой фразе Марк взорвался почти в буквальном смысле. По крайней мере, в таком состоянии Киара его ещё не видела. Да потому что ты ранена, Киара, ты истекаешь кровью, похожа на труп. За тобой ходится неведомая хрень с грёбаными шафрейскими рунами. Он вскочил со своего места и отвернулся от неё, вцепившись в подоконник до побелевших костяшек. Совершенно не из-за чего волноваться. Кэра открыла было рот, чтобы огрызнуться, но тут же передумала. А, то есть теперь ты примерно представляешь, что я чувствовала, когда один герой решил полезь к моим вампирам и сдохнуть, уточнила она елиным тоном и тут же мстительно прибавила. Вот и по делу. Не знаю, что ты чувствовала, но я определённо охренел, когда увидел тебя в окружении клокастых тварей, которые не могли мне навредить, к твоему сведению. «У них на клыках это, знаешь ли, не написано!» — окрысился Марк, подавшись к ней. Киара невольно отшатнулась, но тон не сменила. «Зато написано в инструктаже у спецназовцев. Надо здраво оценивать свои возможности, Маркус, и если я сказала «не лезть», то вовсе не для того, чтобы унизить твою растрёклятую мужскую гордость». «О, да! Я вижу, как здраво ты оценила свои возможности!» Не применул съязвить Эндхартен, указав на ее перебинтованную грудь и, видимо, имея в виду ранение. Образцовая блюстительница инструкций. «Я жива?» — пожала плечами она. «Для некроманта это более чем достаточно. Я тоже пока в чертоги хладно не отправился. Что не помешало тебе записать меня в личные враги и пойти строить глазки тангрему?» «Она!» «Перестроить глазки этому слащавому принцу бабьих сказок?» «Гнусная клевета!» В конец, выйдя из себя, Киара вскочила с места. «Да ты! Да не было такого! А если бы и было, то тебе-то что?» Она прекрасно понимала, что не стоит вот это говорить, и что Марк наверняка хотел бы услышать нечто в стиле «Ах, мой рыцарь, прости за причиненные тревоги, бери меня, я вся твоя» и она бы даже что-то такое сказала, честно. Но, увы, для выплеска своих эмоций Эндхартен выбрал не совсем подходящее время и совсем не подходящий тон. «Мы живем в свободном государстве, строю глазки кому хочу, хоть Тангриму, хоть Ларсону, хоть вообще всему боевому отделу. Понял, да?» Показала свою независимость? «Отлично!» «А теперь еще надуй губки и топни ножкой, инфантильная дура!» Мрачно похвалила себя Киара, уже жалея, что открыла рот и что вообще не сбежала во владение господина Энобуса, едва продрав глаза. Хотелось уйти. И она почти сделала это, отвернувшись от Энхартена, как вдруг услышала за спиной тихое, едва слышное и злое. «Понял. А в следующий миг...» В воздуху вокруг неё заискрило. Обернувшись, она увидела, как Марк дёрнулся к ней, а с его пальцев сорвалось множество ярких молний, грозя обрушиться то ли на неё, то ли на несчастный дом. Прежде чем чужой магический выброс превратил это место в обугленную воронку, она успела, не иначе как чудом, нейтрализовать часть энергии, не давая молниям схлестнуться в сеть и оставить на месте дамишки небольшой котлован. Силы по-прежнему жрала регенерация, и Киара буквально чувствовала, как открываются края поджившей раны в груди. Счастье, что внутри уже всё затянулось, как и не было. Тут, впрочем, не до ран. Сейчас необходимо успокоить Марка с паническим ужасом таращившегося то на Киару, то на свои руки. "Я не, я же чуть", кое-как выдавил он. В воздухе ощутимо искрило от напряжения. И вполне вероятен второй выброс, который ей и частично не удастся нейтрализовать. С тяжёлым вздохом Кьяра шагнула к Марку, чтобы обнять и заглянуть в испуганные, как у дитя малого глаза. Всё хорошо, ты не хотел, я знаю, пробормотала она, свободной рукой поглаживая его по волосам и мысленно поминая любимые материнские загибы командора Дальгора. Энхартр на каждое слово согласно кивал, прижимая её к себе мелко дрожащими руками. "Успокойся, Марк. Забудь, что я сказала. Тангрима только в цирке за деньги показывать, а Ларсон почти женат на Орделии, да и вообще. Чего ты, ну?" Кажется, её слова всё же подействовали. Марк успокаивался. Кьяра физически ощущала, как он загоняет разбушевавшуюся силу на место. В ногу что-то врезалось. Скосив взгляд, она увидела откормленного пса. Зрелище в виде полуразрушенной кухни явно возмутило и водо глубины его собачьей души. "Прости", наконец проговорил Марк всё так же тихо, когда Киара уже отчаилась услышать от него хоть слово. Он наконец выпустил её из своих рук и с видом невероятно уставшего человека опустился на диванчик, точнее на то, что от него осталось обугленную скамью с лохмотьями обивки. «Я не... Обычно я не позволяю себе такого...» «И молнии... Почему молнии?» «Да какая разница?» Чуть раздраженно откликнулась Киара, плюхнувшись рядом. «Ты вообще представляешь, как нам повезло? Молнии я могу нейтрализовать. Огонь? Навряд ли. Я бы скорее превратилась в большую злую головешку. Я трансмутатор а ни разу не стихийница и уж огонь, не мое от слова совсем. Да и огневики тоже. Вид у Марка сделался совсем несчастный, и пришлось добавить. «Не нужно принимать на свой счет, ладно? Если одна скотина пыталась сжечь меня заживо, то это не значит, что я всех вас ненавижу. И вообще не о том речь сейчас». Она напряженно нахмурилась, пытаясь собрать в кучу все ошметки силы и направить их на рану. Надоело чувствовать себя полекой, и деловито спросила: "Часто у тебя такое бывало раньше? И когда прекратилось, если прекращалось?" Марк тянул с ответом, и Киара очень надеялась, что вовсе не потому, что собирается соврать поскладнее. "Таким был мой первый выброс", разозлился на отца и поджёг сарай. Одна из служанок Эли успела выскочить. Я очень испугался тогда. Уже потом в академии весь первый курс выходило не очень. Сила не слушалась, то есть он запнулся, видимо, пытаясь подобрать слова, чтобы объяснить понятнее. Но и то, что он уже сказал, ей совершенно не нравилось. Она была как не моя, и постоянно было больно, жгло пальцы и внутри словно горело. Лучше стало получаться после первого курса, когда нам обновили защитные руны. Но стоило разозлиться, и что-то такое обязательно случалось. Защитные руны. Всё опиралось в магистра Кресселя и его самодеятельность. Твой отец знал об этом? О твоих проблемах с магией? Марк кивнул. Ну ещё бы Альфгард не знал, наверняка справлялся об успеваемости своего отпрыска еженедельно. Жаль, вреда от этого почему-то больше, чем пользы. Он занимался со мной на каникулах. Ну, сама понимаешь, когда не можешь чувствовать силу, несколько трудно учиться у человека, который использует свою магию так же, как дышит. С эфиром проще. По крайней мере, молнии меня всегда слушались, хотя и были скорее благовоствием курса до пятого. Он не заниматься с тобой должен был, а искать специалиста. Не выдержал Кьяра. Ух, безнадмарк, ты что, отца своего не знаешь? Когда этой бородатой истеричке что-то не по нраву, он ставит на уши всю столицу. Однако он смолчал, и вывод напрашивается один. Альфред что-то скрывает, причём это как-то связано с твоей нестабильностью. Ну, пришлось бы много объяснять, невесело хмыкнул Марк. Например, как ты там сказала, кто в ороднее потоптался? Я целую уйму грязи, могу вылить на твоего папашу, но в одном точно уверена. Сохранить тебе жизнь для него было бы важнее, чем репутацию, отрезала она. Опять же, не велика тайна. Прижить ребёнка от маньячки приятного мало, но и камнями бы никто не закидал ни его, ни тебя. Мы не в Гренвуде живём. Кьяра знала это по собственному опыту. Её пытались прибить не счётное количество раз. И порой было за что. За ее плечами, ни много ни мало, превращенная в прах деревня, искалеченные родственники и примелое прозвище «Дивная чума». А еще Гэбриэл, мать его Лен Харт, отправленный развлекать хладную и чудом спасшийся благодаря вмешательству Темного круга и самого императора. Но, несмотря на столь сомнительную репутацию, пальцами на нее не показывали и не пугали ею детишек. У людей достаточно дел и личных проблем, чтобы еще бесконечно думать о какой-то магичке и ее выкрутасах. Хотя, стоило признать, до чокнутой Элрисы ей далеко. Элриса Ас-Саадат, магистр боевой некромантии, была воистину хрестоматийной персоной. Помимо её исследований, в учебниках описывали и то, как она слетела с катушек, увлёкшись совсем уж запрещённой магией. В полицейской учебке новобранцам, как пример свихнувшегося тёмного мага, неизменно показывали Эльрису и проекции её прилестных некромантских изысков: трупы, невообразимо изувеченные и испёчрённые шафрийскими рунами тьмы, еле живые люди зверски выпотрошенные, либо наполовину лишённые плоти, каким-то образом удержанные свихнувшимися магией на этом свете. И знаменитый красный бассейн, глубокая прямоугольная яма, облицованная руническими камнями, в которой зловищно пузырилась мешанина из крови, обшметков кожи и билесов с колов костей. Стремясь обрести источник неиссякаемой силы и молодости, Элриса, хладнокровный, звела в общей сложности сотню человек. И что самое страшное, это могло сойти и с рук. Она проявляла поразительную осторожность, тщательно экранируя свои ритуалы, подходя к выбору жертв с неизменной расчётливостью, не оставляя никаких улик. Убийства длились несколько лет, и лишь когда многоуважаемая госпожа Асад ад вконец стронулась умом, её удалось поймать на горяченьком. А покончил с ней чудом, не дав положить тред гвардии, никто иной, как Альфред Энхартен, за что и получил должность главного боевого мага империи. Что и говорить, при такой семейке немудрено приобрести привычку отмалчиваться на любые вопросы и делать вид, что у тебя всё и всегда нормально. Их нынешний маньяк-граффаман чем-то отдалённо напоминал Эльрису. Не доставало зрелищности и размаха, но вот в рунах он её стоит признать, перещеголял. Однако имелось в образе их действий какое-то пугающее сходство. Мог ли быть у Эльрисы сообщник после её гибели, скрывшийся аж на 2 десятка лет? Теоретически мог. Допрашивать ее не допрашивали. Грохнули при первой же возможности и развеяли пеплом по ветру. Может, зря, но ну, да зато отделались куда меньше кровью. Взять свихнувшегося темного мага живым — дело нелегкое и кровопролитное. Непременно расспросить Дальгора сделала мысленную пометку Киара. Именно командер, ну, в ту пору еще сержант, занимался Ас-Саадат, Да и саму, свихнувшуюся некроманку, знал достаточно хорошо. Они учились вместе. Едва подумав об этом, она поняла, что окончательно сбилась с размышлений о проблемах Марка, а в голове резко всплыла его фраза о неведомой хрени и рунах. «Почему ты сказал, что те руны шафрийские?» — неожиданно для самой себя спросила Киара. Марк, с тоской глядевшей на полуразрушенную кухню, Недоуменно посмотрел на неё, явно не ожидая резкой смены темы. Киара и сама не ожидала, но сейчас эти его слова казались жутко важными. "Ты сама говорила", как-то неуверенно отозвался он. "Вообще-то нет. Разве что про элементы шафраиской каллиграфии, какие там несомненно присутствуют". В ответ на непонимающий взгляд пришлось добавить: Руны в основном не шафрейские, но по начертанию похожи, и то с поправкой на архаичное наречие. Он замер, явно задумавшись, и открыл было рот, чтобы что-то сказать. А затем вдруг поднялся и вышел. Хлопнули несколько раз дверцы шкафа в гостиной, Марк явно что-то искал. И нашел, потому что очень быстро вернулся и протянул ей книгу переплетённую в простую чёрную кожу с тиснённой надписью на шафрийском. «Вот это старьё!» — искренне восхитилась Киара, проведя пальцем вдоль тиснения. Судя по тарабарщине, в которую складывались знакомые символы, это был полумёртвый архаичный диалект, вышедший из повсеместного употребления лет этак шестьсот назад. «Не уверена, что у меня бы хватило сбережений на такую книжицу». «Где раздобыл, признавайся?» Марк с минуту наблюдал за ее пальцами, осторожно перебирающими старые страницы, прежде чем неохотно ответить. Это наследство от матери, и я знаю, что те руны шафрийские, потому что уже видел некоторые из них. Проснулся Марк резко, будто его окатили ледяной водой, и это совершенно не вязалось с тем, что засыпал он в обнимку с киарой, оставшейся на ночь снились вампиры, щерящие клыки и размахивающие своими двуручниками. Вокруг клубились тени и был явно различим голос, неприятный, мерзкий, неуловимо знакомый. Но пугало вовсе не это, а то, как всякий раз выходит из-под контроля собственная сила и вместе с вампирами превращается в пепел Фалька, Дальгор, а главное Киара. Захотелось разбудить её, убедиться, что с ней всё в порядке, что он не навредил ей. Но, глянув на то, как мирно она спала, обняв его поперёк груди, прижал крепче к себе и натянул одеяло на обнажённое плечо. Правда, не смог удержаться и коснулся губами её волос, пахнущих мятой и горьковато сладким вереском. На что Киара пробубнила что-то невразумительное. Последние дни выходили какими-то совсем сумасшедшими. Сначала вампиры, потом ранения Киары, смертца Артеса, непочиняющаяся сила. Радости было разве что пары выходных, которые дал им обоим Дальгор, чтоб я эту полумёртвую в корпусе не видел и тебя больного тоже. Сам командир выглядел, ну просто возмутительно здоровым для человека, получившего смертельное ранение несколько дней назад. Некросы Что с них возьмешь? Честно проваляться все выходные, как планировал Марк, ничуть не уставший, но какой же идиот откажется провести время в кровати с красивой девушкой, не вышло. Киара, не будь дурой, потащила его на гвардейский полигон. С кем и за какую цену ей удалось договориться, чтобы им дали помогичить без лишних глаз и ушей, Марк не знал. Но искренне порадовался, что поблизости не было видно ни боевиков, них генерала в лице дрожайшего папеньки. Манекен, в который он запустил крохотный, в теории, огненный шар, полыхнул красочно. Киара, глядя на огненный столп, готовый в любую минуту превратиться в шторм и поджечь всё вокруг, ругалась тоже красочно. Марк даже пожалел, что не прихватил с собой записную книжку. Записать материнный загиб на смеси общи имперского, фейского и, кажется, любимого некросами краотийского, казалось сущне необходимостью. Да ты ж ни хрена не соображаешь в заклинательстве. 25 лет мать твою лрису, чтоб ей на том свете до конца времён волчком вертеться, а ты понятия не имеешь, как силу дозировать. Ты хоть что-нибудь о калибровке знаешь вообще? Марк знал Не за красивые глаза магистра получил, вот только что делать со своей дурной силой, впрямь не имел понятия. Оглинные заклинания выходили в разы мощнее, чем нужно, и жрали немерено сил. С эфирными получалось чуть лучше. Молнии слушались охотнее, заклинания выходили правильнее и легче. Но Маркус Энтхартен, всю жизнь считавший себя огненным магом, никогда не придавал особого значения этой стороне своей силы, а потому и особыми умениями похвастать не мог. Искры искрами, но к высшей магии они не относятся. Впору было бросать всё к демоновой бабушке, топать в академию к первочакам. И слёзно просить архимага Эрдланга взять под своё крыло. Ну, или плюнуть на всё и свалить куда-нибудь подальше от долбоного Элингарда и Киары деспота в юбке Блер. Нет, тут Марк, конечно, же врал. Никуда от неё сбегать он не собирался. Но за вчерашнее катастрофическое поражение было невероятно стыдно. Гэра хоть и пребывал ещё не в самом лучшем состоянии, умудрилась извалять его в песке и вынудила растратить весь резерв. Генри потом смотрел крайне осуждающе, когда хозяин доедал третью тарелку рагу из зеленины. Сам Марк достал её всего пару раз, и то, как ему показалось, она уступила исключительно из жалости. Хорошо хоть помирились, пусть и вышло по-дурацки. Поднимать тему Марк не хотел. Разговор неминуемо привел бы к ссоре, а в своем психическом состоянии он не был уверен. Спятившая магия пугала до бездны, и видит боги и богини, он знать не знал, что со всем этим делать. А спалить Киару и Генри вместе с домом и всем речным районом в его планы не входило. В итоге все, что пришло на ум, Вместо остыливших разговоров, разборок и прочей чушатины, как и занимаются нормальные влюблённые парочки, это притянуть Киару к себе и обнять так крепко, что она ойкнула и мстительно впилась острыми ногтями в плечо, и пробормотать куда-то в шею: "Прости. Прости, пожалуйста. Буду слушаться, клянусь". На этот раз вышло действительно искренне, потому как Марк не представлял, чтобы ему в ближайшую вечность пришло в башку сунуться какой-нибудь нечести. Пялится в потолок и зрядно надоело. Браться за книгу было лень, а спустя какое-то время в дверь комнаты поскрябся Генри, недвусмысленно напоминая, что пора бы пожрать. Действительно, пора. Солнце вовсю светило в окна, да и в животе уже начинало урчать. Аккуратно встав, стараясь не разбудить Киару, Марк направился на кухню. Точнее, на то, что от нее осталось. После его выброса уцелела жаровня и половина диванчика. Да-да, Генри, я знаю, будь ты человеком, точно убил бы меня. Марк наскоро приготовил завтрак на всех троих. Причем завтрак Генри выглядел аппетитнее. Нужно было задобрить несчастного, особенно накануне неизбежного ремонта. Благо обои, занавески и мебель, они с Кэрой выбрали ещё вчера. Марк был рад её компании, нагло свалив на свою принцессу все безрадостные предприятия и доверившись её вкусу. Правда, пришлось раскошелиться чуть ли не на половину месячной зарплаты. Кэра явно не слишком любила экономить, особенно если ей что-то действительно нравилось. Посадить бы тебя на диету, вздохнул он, ставя перед псом миску. Тот в ответ посмотрел возмущенно. «Ты притащил в мой дом девку, сжег мою кухню, а теперь собираешься лишить последней радости в жизни?» — легко читалось во взгляде. «Понятно, на диету скорее сяду я». Ковыряться в тарелке под одно чавканье пса было скучно. А будить Киару, которая уж точно заслужила выходной, казалось кощунством. Марк решил ещё раз пролистать книгу Эльрисы. В ней точно было нечто важное, но что именно, они с Киарой так и не поняли. Шафрейский был знаком обоим, но современный, в то время как текст был написан на старом наречии, и понять можно было едва ли десятую часть. Согнувшись над столом и позабыв о чашке с миндальным чаем, он принялся перерисовывать один из знаков. Итак, увлёкся, что не заметил, как вошла Киара. Опять читаешь про наместников тьмы? В ответ на вопросительный взгляд она пояснила. Древний орден шафрийских некромантов, что-то типа нашего тёмного круга. Вроде занятно читать его, но, как понимая в сухом остатке, мы получаем ещё одну сказочку про лича. В самом деле, в архаичном шафрийском слове лич означало жнец. Кровавый жнец издревле был одним из популярных фольклорных персонажей юга. Да и в империи многие знали жутковатую сказочку о кровопийце, восставшем из щепотки пепла. И впрям забавная сказочка, особенно для некромантки. Ну, стоящих идей всё равно нет ни у тебя, ни у круга, а книжка эта на минуточку собственность моей почившей маменьки. Так что, может, нам стоит найти приличного переводчика и узнать, в чем суть этих россказней. Предложение, на взгляд Марка, вполне резонное. Все-таки книжица не похожа на сборник сказок, да и выхваченные из текста описания складывались в какую-то не шибко сказочную картину. Одним жнецом крови там дело не ограничилось. Могу предложить Зейру, как носительницу языка, знакомую со старым наречием. Всё лучше, чем гоняться по всему Эленгарду за архимагами и вымаливать у них помощь. Киара выразительно поморщилась. Само предположение, что она побежит вымаливать у кого-то помощь, казалось смехотворным. Если согласен, я отнесу ей этот литературный памятник сегодня. Всё равно хотела ещё одежду захватить. Марк в ответ пожал плечами, соглашаясь. Книжка хоть и была одной из немногих вещей, оставшихся после матери, для него особой ценности и пользы не имела. Зейра, так Зейра. Ладно. Завтракать будешь? Киара страдальчески вздохнула, однако от завтрака отказываться не стала. Да и не мудрено. Опыт подсказывал, что со всеми этими расследованиями завтра, кажется, единственной возможностью поесть. А уж наворчание, что мол приличные люди в такую рань жрут, а досыпают, Марк недолго думая предоставил выбор: его омлет или тушёная капуста из полицейской столовки. Разумеется, это была иллюзия выбора. О, а вот и наша сладкая парочка. На весь кабинет возвестил Глунвич, на что Марк закатил глаза. А правда, что вы выбирали новую кровать в ваше гнёздышко? А правда, что твои похороны назначены на послезавтра? В тон ему отозвалась Киара, сев на своё место и проглядывая сложенные у края стола стопку бумаг. А почему же на послезавтра? А потому что завтра отправишься на инвентаризацию морга. Там и помрёшь в мучениях. Марк хмыкнул, представив, сколько матерных слов сейчас пытаются вспомнить Глуни и его вечный напарник Карл. Легенды о пламени любви некросов к столь нудному времяпрепровождению, как инвентаризация морга, стоило бы ставить на одну полку с шафрийскими сказками. Ладно, оставлю, пожалуй, вашу дружную компанию, проговорил Марк. Все эти разборки в некроотделе были ему не слишком интересны. Его ждало собственное дело, по которому теперь уж точно имелся подозреваемый Да что там, главный обвиняемый в лице магистра Кресселя. Хотя, признаться честно, приятно наблюдать, как Киара ловко ставит на место своих соратничков. «Еди уж», — рассеянно кивнули в ответ. «И не вздумай тангрима поджаривать. Его не жалко, а вот ремонт корпуса влетит подороже, чем новая кухня». «Постараюсь. Но не обещаю. Хотелось добавить Марку. Он сумел так и вовремя прикусить язык и уже почти вышел за дверь» когда столкнулся нос к носу со Стэном Фалька. Тот был чем-то очень недоволен и нервно дергал перевязь стабильным мечом. «Я отдаль гора», — сообщил Стэн подчеркнуто сухим тоном. «Теперь твоя очередь огребать Киара, так что удачи». «И этого своего прихвати, приглашение на ковер распространяется на вас обоих». Явно не настроенный общаться, он сгреб лежащую на краю стола объемистую пачку документов — очитал Карло за какую-то ерунду и к вящему облегчению всех присутствующих скрылся у себя. Судя по его выражению лица, ничего хорошего ждать не приходилось. Марк глянул на Киару, её подобное заявление тоже не вдохновило. Как думаешь, что случилось на этот раз? поинтересовался он, когда они вышли за дверь. Я бы не отказалась от премии, буркнула Киара. От премии Марк бы тоже не отказался, особенно в свете внепланового ремонта. Ну, или от маньяка, осознавшего всю преступность своих деяний и явившегося с повинной. Надежды и без того призрачные, умерли, стоило переступить порог кабинета Дальгора. Приветствием тот не утруждался, лишь кивнул на стопку документов перед собой. Знаете, что это? Вопрос был риторическим, Да и командарь ничуть не напоминал сейчас человека, желающего ввести светскую беседу. «Поздравляю, Блэр. Всего-то 10 лет службы, а заявление в отдел внутренних разбирательств на тебя уже написали». Киара в ответ на такие радужные новости ничуть не стушевалась. Наоборот, вызывающая скрестила руки на груди и состроила высокомерную физиономию. Сразу видно, что перед тобой не хрупкая феечка, а истинная стальная принцесса с примерским характером. И кто этот самоубийца? Говори, я в гости заглянул. Нет заявления, нет проблемы. Как и ожидалось, Дальгор не впечатлился, только скривился ещё сильнее, а в кабинете всхлыхнулась его магия, от которой по спине пополз холодок. Отличная идея, пташка, насмешливо проговорил он. Но под визитом подразумевается, что ты берёшь под ручку своего рыцаря, и вы вместе топаете к вестерам. Каяться, просить прощения. И что там обычно делают, когда превращают в прах чью-то дочку и хотят, чтобы бумажонка дальше в канцелярии не пошла. В прах её обратил я, Аникеара, напомнил Марк. Девчонку, конечно, было жаль, но там в морге С ними разговаривала вовсе не она. Да и что дадут эти извинения? Убили её не мы, а уж джил в холодных чертогах, как-то без разницы, кто предал её огню. И вы всерьёз думаете, что любимому субутыльнику нашего генерал-командующего есть до этого дело? Ехидно заметил командир Бумажка эта погуляет какое-то время по кабинетам, скажем, спасибо бюрократии и ограниченному доступу к материалам расследования. Но я искренне советую побыстрее разделаться с этим долбаным маньяком, если не хотите оба отправиться в бумажную ссылку. Кстати, тебе Эрнхартен это участь и без вестора светит. В каком смысле? удивлённо спросил Марк, прежде чем Киара успела высказать всё, что думает по этому поводу. А в таком? Нет, серьезно, вы думали, я и Мортимер не узнаем о твоей маленькой проблеме с магией? Честно говоря, Марк на это искренне надеялся. Понимал, что это может быть опасно, и не собирался сам лезть на рожон, но не думал, что слухи дойдут до обоих командеров так быстро. Дели выдохнула Киара с раздражением. И суток не прошло, а уже все растрепало своему хм, ухажеру. Да, Алистер, у парня на смене защитных рун возникли проблемы со стабильностью. И не делай вид, что думаешь, будто я бы Ларсону об этом не сказала. О, и ты тут даже. Прибавила она, глянув на Марка, немало возмущённого её вероломными словами. Энхартен, ты понимаешь, что тебе в поле нельзя. Да что уж там, и на улицу нежелательно. Кухню-то мы спасли. А вот людишки от выплесков агрессивной магии имеют склонность помирать. Нет, меня-то сохранность их жизней не особо волнует, но ты у нас, кажется, светлым магом подвязаешься. Меня отстранили, не глядя на неё и чувствуя некоторую обиду, мрачно поинтересовался Марк: Сидеть дома и беседовать с Генри о привратностях судьбы, пока Киара расследует дело дважды приведшей к ранению он не собирался. А размечтался. Нет, я рад бы насолить Альфёрду ещё больше, но, во-первых, у вас там Гремвудс и Крессель, которого ещё надо допросить, ну или прикончить. Во-вторых, за нашей сплочной принцессой. Да-да, Киара, не делай такое лицо. Всё ещё нужно присматривать. И в третьих уж прости, но я предпочту держать тебя на виду. Наследственность, знаешь ли, такая штука. Да уж кому, как не Марку это знать. Сосвихнувшейся матерью в родственниках, а теперь ещё и сосвихнувшейся магией внутри. Что с Крэсселем? Мрачно поинтересовался он, искренне надеясь, что архимагом удалось взять того живым. К уважаемому магистру у Марка было много вопросов. И ему очень хотелось услышать ответы. Командар нехорошо улыбнулся. «Арестован твой крекер. Во избежание скоропостижной кончины отправлен в литургический сон до тех пор, пока какой-нибудь крайне талантливый некроз — он многозначительно глянул на Киару и, кажется, подмигнул — не придумает, как не дать этой мрази отъехать в хладный чертог. А там и разрешение на менталку подоспеет». А что насчёт тех, кто насчёт таких же, как я? Собрали всех, кто у него когда-либо учился. Да что там, Милашка Лаем распорядился найти даже тех, кто хоть раз его занятия посещал. Впечатлился до бездны. Вот и Марк впечатлился. Уж несколько дней прошло, а от воспоминаний об ошмётках бывшего однокурсника, живописно разложенных на секционном столе, тошнило до сих пор. И что теперь делать со всем этим? Не отсвечивать, причём обоим, и вести себя аки агнсы. Ты, Энхартен, в поле не суёшься ни под каким предлогом. Мортимер с твоим капитаном договорился. Не приведи безна какой вызов, а тут ты такой нестабильный. Шума будет на весь Эрмигар и далеко не восторженного. А ты Дал лорд кну уль пальцем в Киару, от чего та скривилась ещё больше и вообще выглядела так, будто готова наслать наизвительно вокомандера какое-нибудь припротивное проклятие. Вообще стройшись из себя прислужницу пресветлой и тихо мирно расследуешь дело, и как можно быстрее. Драный лорд Габриэль уже до печёнок достал меня своими писульками и намёками, что где без его помощи мы тут никак не обойдёмся. Соскучился, что ли? Надо было дать тебе его прибить, а то не приведи, боги, ещё пару трупов, и этот любитель гвоздичного курева явится нам воздух портить. Можешь передать моему драгоценному: жду его днём и ночно. Кэра кровожадно улыбнулась, что в её стервозном некроманском обличье выглядело вдвое жутче, нежели обычно. Ну а что? Ты и сам знаешь, как трудно достать годный материал для элитной нежити. Из паршивых некромантов получаются отличные вампиры. «Не с нашим счастьем, принцесса!» – боркнул командир. «У этого говнюка, как помнишь, свой карманный император». «Ой, ладно, идите уж. Все, что надо было, я вам обсказал, кажется». А если не все, то всенепременно добавлю как-нибудь утром, чтобы испортить настроение на весь день». Мысленно продолжил Марк. «Очень сильно захотелось и впрямь вернуться домой и предаться праздному «ничего не деланию», и хотя бы пару дней не видеть обоих командеров и их всезнающие рожи. И на всякий случай Гейбрила, который, как подсказывала Марку, не менее мрачный от новостей подсознания, визита в полицейский корпус не переживет. Когда они вдвоем вернулись в кабинет у Киары, она, чтобы поработать, а Марк, чтобы проводить ее, их там уже ждали. По счастью, не Вестер, генерал-командующий или кто там еще способен нынче испортить день окончательно, а девушка в курьерской форме. «Вы Киары Блэр?» — поинтересовалась она и, Когда та кивнула, вручила ей нарядный свёрток с дурацкой зелёной ленточкой поверх. «От кого это?» — прежде чем успел сообразить, выпалил Марк и искренне понадеялся, что прозвучало не слишком уж ревниво. «Ну, пойдём посмотрим». Киара подозрительно хмыкнула, словно уже знала, кто преподнёс ей столь пафосный презент, и толкнула дверь в кабинет. «О-о-о!» — обрадовался Глуни, когда они вошли. Марк с трудом удержался, чтобы не двинуть под черешчюр счастливой роже. Его лично подарочки для Киары от неизвестных поклонников совершенно не радовали. Твой верный и преданный прислал пожрать? Очень, кстати. Хочешь конфетку? Гадненьким тоном предложила Киара. Только чур прямо из коробочки. Рядовой от чего-то воздержался и с крайне печальным выражением лица вернулся на свое место, чтобы подглядывать из-под тишка. Марк понятия не имел, что она там вычитала, но вот ее примилая улыбка и мечтательный взгляд совершенно не радовали Марк настолько, что впору и впрям бежать к командиру Ларсону и писать заявление по собственному желанию, пока от этого кабинета, как и от кухни, не остались одни обугленные стены. Нет, сейчас он злился куда меньше, но пальцы всё равно закололо от искр. Видема Киара почувствовала его состояние, потому что вдруг резко подняла голову и отложила в сторону письмо и проклятущие конфетки. Марк, можешь не объяснять, Отрезал он как можно более равнодушно. «Кому не понравятся конфеты с ленточкой?» Жаль, я не догадался. «Но что с боевика взять?» «Действительно». Киара выразительно закатила глаза. «Скажу честно, мне куда больше по вкусу пришлось любовное послание. На, приобщись». Она всучила письмо Марку, который ничего подобного уж точно не ожидал, а сама полезла в коробку с конфетами. Ничего не оставалось, кроме как приобщиться к любовному посланию. Моя драгоценная Киара, как и предполагалось, ты к моему вечному мержению снова вывернулась из лап убийц. Со светлой грустью отгоняю от себя мечту поприсутствовать на твоих похоронах, но знай, твоя живучесть это попросту верх неприличия. Уверен, ты скучаешь по душке Артмаэю, так же неизбывно, как и я он был гадкий тип, однако в качестве осведомителя выше всяких похвал. Ну что ж, такова воля богов. Да и незаменимых не бывает. Не бывает, Киара. Будь любезна принять во внимание сей бриллиант моих мыслей. Теперь перехожу к делу, которое, сама понимаешь, не терпит отлагательств. В ходе расследования по похищению вампиров у нас появились 12 подозреваемых. Но каждый из них имеет более или менее приличное алиби. В том, что один из них виновен, я уверен. Но у меня не нашлось достойной причины затребовать ментальное сканирование, посему надеюсь на твои таланты и передаю нужные сведения тебе в руки, а именно отдельный список имён и пронумерованные в соответствии со списком проекционные кристаллы. Успокоился, идиот. — ехидно спросил внутренний голос, когда с письмом было покончено. Но он не помешал Марку покоситься на конфеты, даже если они были с каким-нибудь сюрпризом. — Кажется, Дориху никогда не надоест меня травить. Тем временем протянула Киара. — Хочешь конфетку? — Нет? — Ну и правильно. Там, небось, яда больше, чем начинки. Она невозмутимо пожала плечами, отправляя в рот конфету. — Что на этот раз? — А-а-а! пульсафери, очень смешно. И не жалко ему было полторы сотни золотых за флакончик. Жела я тебя отравить и больше бы не пожалел. Да и какой знак внимания? Всё же не удержался Марк. Киара поморщилась, всем видом показывая, что не впечатлена ни собственно знаком внимания, ни попытками изхидничать. Иди уже работай, внимательный мой. О да, у меня же теперь так много работы. Я, как ты заметил, тоже не в восторге от совета Дальгора. Она закинула в рот ещё одну конфетку, прежде чем поставить коробку на край стола. Встретимся вечером. Пожалуй, это была первая приятная фраза за последний час. Марк, попытавшись смириться со своей новой должностью бумажной крысы, направился в боевой отдел. Он искренне надеялся, что дорогие коллеги, особенно в лице Эстер, не станут задавать лишних вопросов о том, почему лучший боевик отряда вдруг спрятался за стопкой старых папок. Что ж, с этим свезло. Эстер выпросила себе пару выходных, чтобы как следует нажраться на свадьбе какой-то подружки, и прихватила с собой сталь фото. Как выяснилось, Марк едва удержался, чтобы не отправить несчастному сообщение с пожеланием дожить до конца этой эпичной пьянки. О том, что подружки Эстер и Элси Ин их не устраивают, он знал на собственном опыте. Ренар и Дейн с расспросами тоже лезли не сильно. Только поинтересовались, не поимел ли он часом Ларсеновскую полюбовницу. Мол, не просто же так командир своего любимчика и сильного боевика посадил пыль глотать. Марк на это кровожадно пообещал поджарить им задницы – Не хватало ещё, чтобы подобные слухи расползлись по участку, как и реальная причина его бумажной ссылки. Смаги и он, да эти боги, разберётся, а вот сплетни потом будут ходить нехорошие. Особенно если перевирать их возьмётся Тангрим. По счастью, рядовых нагрузили бумажной работой не меньше, чем его, из-за чего оболтавнее, особенно накануне зарплаты, те позабыли. А к вечеру и вовсе за компанию с недовольным капитаном отправились оформлять очередную драку в Изумрудной заводи. В общем и целом, день прошёл не так уж и плохо. По крайней мере, Марк старательно пытался себя в этом уверить, хотя заставить Дориха жрать его же конфетки всё ещё хотелось и плевать, что ж целый канцлер. А уж когда Киара расслабленная и обнажённая устроила свою голову на его плече и принялась мягко поглаживать по груди. Он и вовсе окончательно успокоился. Ну, подумаешь, бумажки перебирать заставили. Не в туалете же мыть послали. Амулет связи завибрировал, когда Марк уже спал. В объятиях непривычно тёплой Киары выкинуть дурь из головы удалось легко, отоыскав кристалл среди брошенной на пол одежды. Киара озвучила весточку от дежурного отряда некромантов. Обнаружен труп. Район Золотых ворот. Третья линия. "Золотые ворота?" переспросил Марк, содясь на кровати и берясь за первую попавшуюся рубашку. В прошлый раз чуть не пострадала Оливия Фалька. А если сейчас, среди ночи, вызывали именно Киару, это значит это значит, что рунный маньяк оставил им очередной подарочек и от чего-то интуиция громогласно убеждала, что дело совсем уж дрянь.